«За какого мужика, если не за каскадера?» «Юра, ты меня доконаешь», — застонала она. «Дай мне спокойно дойти до первого этажа. Ты же сам говорил, у Халиповой мужиков было как грязи. Вот у Дронова и лопнуло терпение. Но почему именно сейчас? Что или кто его спровоцировал?» «Ася, пойми, мне нужны зацепки. Мне нужно, чтобы было с чем подбираться к Дронову». Он, блин, политик, к нему на кривой козе не подъедешь. Чуть что, сразу крик поднимет о депутатской неприкосновенности. Генерального прокурора на нас натравит. Я должен восстановить всю историю до мельчайших подробностей. Каждый фактик подтвердить и доказать, иначе все впустую. Вот и последняя ступенька. Слава богу, можно расслабиться и доковылять до кресла». «Что еще ты хотел у меня спросить? Как зовут убийцу?» «Ну и шуточки у тебя» — Настя укорительно покачала головой. «Не трать время, Юра. Сейчас нас за стол позовут. И если мы будем продолжать обсуждать убийство, мой чистяков взвоет. Он и так ругается, когда я за едой про трупы говорю. А молочный поросенок требует чистоты помыслов и невинности речей». — Ага, конечно. тебе какой-то дохлый свин, важнее товарища по работе. Я к тебе со своими проблемами, как к близкому другу, а ты? — заблажил Коротков, но тут же оборвал сам себя и воровато оглянулся на открытую дверь, в которой из кухни просачивались запахи и звуки весьма недвусмысленного характера. Определенно поросенок пребывал в двухминутной готовности от процесса разделывания перед подачей на стол, и к нему будут прилагаться весьма соблазнительные закуски. Пожалуй, надо поторапливаться. Короче, нарисуй мне картину преступления. Вот смотри, Халепова ждет телефонного звонка. Звонок поступает. Она договаривается с кем-то о встрече, берет машину Островского и уезжает». Почему-то по дороге она впадает в жуткую панику, сбивает женщину с ребенком и скрывается, не остановившись и не оказав им помощи. Почему она не останавливается? Либо ее преследует, и она понимает, что остановка – это смерть, либо она в таком состоянии, что ухитряется не заметить сбитых людей. То есть она от страха просто невменяемая. Что мы имеем дальше? Дальше мы имеем труп Халипова рядом с машиной на крайний города. за кольцевой дорогой. Ее что, догнали? Остановили? Потребовали выйти из машины? И почему она, как дура, вышла, если понимала, что убьют? А не понимать не могла, потому как убегала от убийцы через полгорода. Чего ж было убегать, если она его не боялась? Ее могли вытащить из машины силком, предложила Настя версию для обсуждения. Она могла заблокировать двери. Более того, у Островского «Лексус» В этой модели двери блокируются автоматически, как только начинает работать двигатель. То есть двери были закрыты, а Халипова их зачем-то открыла. Ее могли заставить открыть дверь, знаешь... Когда начинают бить руками и ногами по машине, особенно по стеклу, это действует очень сильно. Не всякий выдержит. Она все-таки молодая девушка. А экспертиза утверждает, что ничего подобного не было и никаких следов от ударов на дверях, капоте и стеклах нет. Это как? Это плохо. Искренне огорчилась Настя. Зачем же в самом деле... Она открыла дверь и дала преступнику возможность вытащить себя из машины. Вероятнее всего, у нее от страха и от переживаний, да еще после гонки через полгорода, мозги отказали. Это часто бывает. Ася.